Четырнадцать. Об изгнании боли. Сказывают, что когда не помогают лекарства и всякие снадобья, следует прибегать к иным способам избавления от боли. Ибо боль входит в человека, как черепаха в коровье вымя, и ищет себе место, чтобы устроиться. У старого мышки таких болей было шесть. Одна дергала, другая колола, третья ныла, четвертая рвала, пятая мотала а последняя давила и была, пожалуй, хуже других, поскольку хоть и была не слишком сильна, но ни на минуту не отпускала и непрестанно портила жизнь. Однажды ночью мышка и Куба вышли на улицу. Они шли и шли, пока не дошли до церковного сада, где отыскали бековую шершавую вишню. Старый мышка разделся до нога и велел Кубе вонзить в его тело шесть игл по одной на каждую боль. Иглы они сделали из щучих костей, так как для колдовства не годятся железные, а серебряных у них отродясь не было. Одной иглой куба проткнул старику пупок, две другие вонзил с обеих сторон в ямки между ключицами и плечами. Четвертый проколол складку высохшей кожи на животе над бочевым пузырем, там, где начинаются волосы. Пятый пронзил насквозь машонку, а последнюю засадил глубоко в икру. Мышка, одурманенная отваром полыни и копытня, почти не чувствовал боли. Куба продел сквозь игольные ушка суровые нити разной длины и привязал их к вишне. Старик поднял руки кверху, стал ходить вокруг дерева по салонь, по ходу солнца от востока к западу, напевая. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого, Бога в Троице единого, боль ты, боль моя, о шести головах, от шести к пятой, от пятой к четвертой, от четвертой к третьей, от третьей ко второй, от второй к первой, от первой никакой. Уходи, боль в землю, хыц!» На хыц мышка выдернул первую иглу из пупка. На ее конце корчилась боль, маленькая, безобразная, похожая на медведку или земляного жука. Тварь запищала, побежала и зарыла в землю у корней вишни. Старый батрак не останавливался и продолжал ходить вокруг вишни. По низу живота у него стекала кровь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого Бога и в Троице Единого после следующего хыца вторая боль выпрыгнула из тела на сей раз исключиться. Она долго носилась по кругу и попискивала, напуганная, как изгнанный из норы крот пока Куба не раздавил ее башмаком. И так все продолжалось боль за болью. Все они были чем-то похожи друг на друга. Многоногие твари, напоминающие гусеницы насекомых. Только боль из яичек скорее походила на крупного жука или черепаху, круглую и твердую, как орех. Последняя боль, та, что из икры, вылезла с тремя головами, зашипела и попыталась укусить. Это не конец, еще много нас, огрызнулась боль. Куба раздавил ее сухой веткой, но это не улучшило настроение старого мышки. Потому что, хотя шесть болей были изгнаны, в теле осталось еще несколько, а всем известно, что девятая боль смертельна. Парень помог старику натянуть чистую рубашку и штаны. Кровь они не вытирали и не перевязывали раны, чтобы тело могло очиститься от оставшихся от боли ядов. Куба и старая мышка вернулись в Гойхаус далеко за полночь. Они сразу погрузились в сон, даже не заметив девушку белом, стоящую возле забора. Утром они заглянули в церковный сад. Старая вишня стояла словно обгоревшая, вся черная и безлистная.